Глава 15. Проводник. Он сыном был египетской земли, потомком тех волхвов и чародеев, которые без устали боролись с израильтянами и с их пророком и отвечали чарами своими на чудеса и знамения Господни. Потом пришел в Египет ангел мщения, и раб невежественный, и мудрец — а первенцах своих тогда рыдали. Неизвестный автор. Прибытие лорда Кроуфорда и его стражи немедленно положило конец поединку, который мы описали в предыдущей главе. Рыцарь сразу сбросил шлем и отдал свой меч старому лорду со словами «Кроуфорд, я сдаюсь, но выслушайте, что я вам скажу, наклонитесь, я шепну вам на ухо, ради бога, спасите герцога Орлеанского». «Что? Как? Так это герцог!» — воскликнул старый шотландец. «Да как же он сюда попал, черт возьми? Ведь это навеки погубит его в глазах короля!» «Не расспрашивайте», — сказал Дюнуа, — ибо это был он. «Во всем виноват я один. Смотрите. Кажется, он приходит в себя. Я хотел похитить графиню, жениться на ней и стать богачом. И вот что из этого вышло». Прикажите вашей череде убраться подальше, чтобы его не узнали. С этими словами Дюнуа поднял герцогу забрало и стал брызгать ему в лицо водой, которую принесли из соседнего озера. Между тем Квентин Дорвард стоял совсем ошеломленный. С такой поразительной быстротой следовали одно за другим события в его жизни. В бледных чертах своего сраженного врага он узнал черты первого принца Крови. Вторым его противником оказался известный рыцарь, знаменитый Дюнуа. Поединок с такими противниками мог принести ему только честь, но как отнесется к его подвигам король, это был другой вопрос. Тем временем герцог настолько оправился, что сел и стал внимательно прислушиваться к разговору Кроуфорда с Дюнуа. Дюнуа горячо доказывал Кроуфорду, что ему нет никакой необходимости упоминать имя герцога Орлянского, рассказывая об этой истории, так как он, Дюнуа, берет всю вину на себя. Герцог же принял участие в этом деле только из дружбы к нему. Лорд Кроуфорд слушал, потупившись, и только изредка вздыхал и покачивал головой. Наконец он поднял голову и сказал... — Ты знаешь, Дюнуа, что в память твоего отца, да и ради тебя самого, я всегда готов оказать тебе услугу. — Для себя я ничего не прошу, — ответил Дюнуа. — Я отдал вам меч, я ваш пленник, чего же вам больше. Но я прошу за благородного принца, единственную надежду Франции, если Богу будет угодно отозвать к себе дофина. Он явился сюда ради меня, чтобы помочь мне в деле, на которое меня до некоторой степени поощрял сам король. «Дюнуа», — возразил Кроуфорд, — «скажи мне кто-нибудь другой, что ты увлек герцога в такое опасное мероприятие ради собственных интересов. Я ему бы сказал в глаза, что он лжет. Да и теперь я, право, не верю даже тебе самому». «Благородный Кроуфорд», — сказал герцог, который тем временем совершенно оправился от своего обморока, «вы сами так похожи на Дюнуа, что не можете в нем ошибаться». Не он, а я против его желаний, увлек его в это безрассудное мероприятие, которое мне внушило безумная страсть. «Смотрите на меня!» — добавил он, вставая и обращаясь к страже. «Я Людовик Орлеанский и готов дать ответ за мой нелепый поступок. Надеюсь, гнев короля падет на меня одного, что будет только справедливо. Но так как принц крови не должен отдавать свое оружие никому, даже вам, мой храбрый Кроуфорд, то прощай же, мой верный меч!» Сказав это, он вынул меч из ножен и швырнул его в озеро. Сверкнув в воздухе, как молния, меч упал в воду, раступившаяся под ним с тихим плеском, и исчез. Все стояли пораженные в нерешительности. Так высок был сан преступника и так велико уважение, которым он пользовался. Зная планы короля, касающиеся принца, Все понимали, какие гибельные последствия может для него иметь его безумный поступок. Дюнуа первый прервал молчание. — Итак, — сказал он с упреком, тоном человека, глубоко оскорбленного в своих чувствах, — ваше высочество сочли нужным расстаться со своим лучшим мечом, пренебречь королевской милостью, а заодно уж и дружбой Дюнуа. — Дорогой родич, — возразил ему герцог, — разве сказать правду, чего требовали твоя безопасность и моя честь, значило пренебречь твоей дружбой? — А какое вам дело до моей безопасности, мой высокородный кузен? Вот что я хотел бы знать, — с досадой сказал Дюнуа. — Что вам до того, ради самого бога, хочу ли я, чтобы меня повесили, удавили, бросили в луару, закололи кинжалом, колесовали, посадили в железную клетку, закопали живьем... Или до да всего, что заблагорассудится королю Людовику сделать со мною, чтобы избавиться от своего верного слуги. Нечего вам кивать и подмигивать на триста на отшельника. Я и сам не хуже вас вижу этого негодяя. Но до меня-то ему не добраться. Однако довольна обо мне и моей безопасности. А вот для вашей чести, клянусь святой Магдалиной, было бы куда уж лучше, если бы вы не затевали сегодняшнего предприятия или, по крайней мере, сумели бы хоть спрятать концы в воду». А много речести в том, что вашу милость садил с коня какой-то шотландский мальчишка?» «Нет, нет. Уж в этом-то для его высочества нет ничего позорного», — сказал лорд Кроуфорд. «Не в первый раз шотландцу побеждать рыцаря. Я очень рад, что юноша вел себя молодцом». «Против этого я ничего не могу возразить», — заметил Дюнуа. «Но будь вы здесь пятью минутами позже, как знать, не появилось ли бы у вас в гвардии свободное место». — Как же, как же, — проговорил лорд Кроуфорд. — Узнаю вашу руку на этом разрубленном шишаке. — Эй, кто-нибудь, дайте-ка этому молодцу свою шапку. Ее стальная подбивка лучше защитит его голову, чем эти разбитые черепки. Но позвольте мне заметить, граф, что ваши латы тоже носят следы добрых шотландских ударов. — Однако Дюнуа... «Я должен просить вас и герцога горлянского сесть на коней и следовать за мной, ибо я имею предписание доставить вас в одно место, куда мне бы вовсе не хотелось вас сопровождать». «Не могу ли я, лорд Кроуфорд, сказать несколько слов этим дамам?» — спросил герцог. «Не полслова!» — воскликнул лорд Кроуфорд. «Я слишком верный вам друг, ваше высочество, чтобы допустить такое безумие». И, обратившись к Квентину, он добавил, «Ты хорошо исполнил свой долг, друг мой. Ступай же и доведи до конца данное тебе поручение». «С вашего позволения, милорд», — сказал Тристан своим обычным грубым голосом, — «пусть этот молодец поищет себе другого проводника. Я не могу отпустить птиц Андре, когда, по-видимому, ожидается работа для него».